продолжаем разговор 12 ноября 2015 ноября 2012 года вот значит сейчас андрюш поговорили по поводу да вот опять же домашнего дела сказал про хороший вопрос который слово сказать прозвучал впервые за все курсы таро спасибо даша вот значит ярость сама по себе в принципе разрушает только препятствия если это ярость в чистым виде. Белую от красной ярости отличаете. Красная ярость, да, это когда, соответственно, перестаешь соображать. Вот это уже быстрее всего про домашнего дьявола. Белая ярость да, вполне себе сдерживаема. Источник ее чист. Белая ярость а, приводит к созиданию в результате, потому что разрушается только препятствие и лишнее, а живое остается а ситуация домашнего дьявола разрушает все, до чего дотягивается. А, не помню, у каких воинов были такие ребята под названием берсерки. Викинград. Благодарю. Значит, а, значит а, это существа человеческие, которых селили отдельно и даже на поле брани их вывозили в клетках, потому что они были накачаны на домашнего дьявола. Если их выпускали, Они рушили все, что видели вокруг себя. Может быть, кто-то смотрел фильм «Мстители», имеется в виду вот недавний 3D, и, соответственно, да, может быть, кто-то видел про Халка. Вот, в принципе, он работает на домашнем дьяволе. Это ясно или нет? То есть он не смотрит свои этой или чужие, ему похрену. Он разрушитель ради разрушителя. Значит, вообще, в принципе... Это нужно для того, чтобы, скажем, уничтожить любой ценой. Понимаете, это последний, самый мощный ресурс. Я бы сказала, что иногда могут быть ситуации, где домашний дьявол – это единственное полезное, что может вас вытянуть. Я уверена с своей стороны, что в том случае, если кто-то, Ну вот представь себе, я иду по улице, у меня за руку ребенок. В том случае, если я вижу, что на него пытается наброситься бойцовая собака, как вы думаете, кто лучше всего мне поможет? В каком случае собака будет ссать под себя? Просто от того, что я начала орать. Понимаете, нет? Ну это же не от красного идет получается, получается белое Нет, белая ярость сдержана и разумна, на белой ярости я встану между собой и ребенком, если я успею перехватить и буду говорить «сидеть», «сидеть», я сказала, понимаешь, разница? А на красной ярости, понимаешь, да, я буду сама рычать, понимаешь, да, и в лучшем случае не дотянусь до горла. Вот. ну У меня просто тотемный зверь, э, волк, поэтому со мной лучше, в общем, в данной ситуации с собакам не связываться. Вот, загрызу. А у нас тут на вот этой энергии очень близкого домашнего дьявола кинолог приходил. Мне бедная моя собака, шестимесячная бульмастифика, очень интеллигентное создание. Бульмастифы абсолютно не, не бойцовые. Да, она не позволила ему к себе даже приблизиться. Таким образом, мне сдала абсолютный тест на адекватность, что она различает своих от чужих. Ну вот, да? То есть человек пришел вот с такой вот энергией. Он говорит, ну что, она у вас слабовата. Вы знаете, я когда вхожу в вольер к боевым собакам, они начинают ссать под себя. Я говорю, отлично. Я говорю, а как вы находите общий язык? А зачем? Вот, ну заплатила ему тысячу, отправила с Богом. Вот он приехал заниматься с моей прекрасной шестимесячной сукой, которая правда очень интеллигентна. У меня когда йорки, например, выбегают на улицу, кого-то облаивать, Она первые несколько дней на нас так смотрела, типа, вы понимаете, что происходит? Мы говорили, «Ну, ну что, ну, йорки, ну, ну ладно. Особый вид собак. Правда, в общем-то, эта порода, почему на свое время говорили именно ее завести, да, это абсолютный охранник, сторож, на которого можно положиться, но при этом который никогда не будет драть. Ну вот, да, то есть задержанного вора, и абсолютно безопасно по отношению к деткам. Поэтому. А, соответственно, там, никакой, там, соответственно, там, никакие бойцовые собаки никогда не дадут гарантии того, что у них что-нибудь не переклинит, и они не сажут собственного, ну вот, подопечного. Хорошо. Значит, а, то есть, иначе говоря, домашний идеал это то, что, в общем-то, конечно, нам природой дано. Наверное, когда мы были дикарями, в этом было больше смысла. Наверное, это что-то про животное. Вот, да? Но опять же, и животное, в свою очередь, с этой энергией вряд ли будет охотиться на добычу. А вот драться за свою добычу с другим животным может быть. Мне бы хотелось спросить, вообще это состояние, насколько оно сохраняем, сколько оно может держаться? Или может постоянно находиться в Нет, постоянно не может, конечно. Значит, фактически получается, да, что патологичный момент это когда домашний дьявол влезает регулярно. Вот у меня там, например, была прекрасная клиентка, голубоглазая блондиночка. Вот, и знаете, вот, когда она расстраивается, у нее кончик носа розовит, знаете, вот такие есть блондиночки, которые почти прозрачные. Вот, да, прекрасная мама двоих детей который на домашнем дьяволе живет, причем очень хороший муж. Ну, правда, не красавец. Ну, совсем не красавец. Вот, но очень хороший. Я думаю, что, в общем, одна из причин ее участвования в домашнего дьявола как раз в том, что он не умеет ее останавливать, она слишком хороша для этого. Ну, для него. Ну, вот как-то у них симметрии не наблюдается в отношениях. Она его провоцирует, дурачка, а он вместо того, чтобы взять ее за горлышко и напомнить... Кто в доме хозяин, вместо этого он все время пытается как-то найти с ним общий язык. Вы знаете, да, что мы все, в общем-то, провоцируем мужиков на то, чтобы они нам показали где наше место ну, на всякий случай, ну, чтобы мы его знали. Вот, значит, поэтому, в общем, мужчины, которые в этом случае с нами интеллигентно разговаривают, приводят к тому, что мы продолжаем провоцировать. Никто же не хочет жить с тряпкой, правда? Окей, значит, это это логическая программа. Во-первых, надо знать, как далеко ты можешь зайти. Во-вторых, насколько он психопат, в-третьих, надо ли его продолжать? Потому что если у него совсем нет ярости, то в общем и смысл какой -то. Это дикарские наши замашки борьбы. Вот, значит, и вот эта блондиночка, да, вот очередной раз, значит, вот она ему, значит, устроила. Кузькину мать Сарафани, когда, значит, на домашнем дьяволе. И, значит, сидит со мной на кухне, ревет. ревет. Сошлось с ними уже. Вот что это за мной происходит там? Я начинаю про этого домашнего дьявола рассказывать. Она даже пытается втыкать что-то. Ну, блондиночка, в общем-то. вот, Она прям совсем блондиночка. И она вроде уже даже более-менее прокачивается. И тут он приоткрывает дверь и заглядывает. Она, а приперся. Не о чем. Говорить не о чем. Понимаете, да, то есть, по большому счету, он ее тащит на себе. Понимаете, то есть, она может совершенно свободно в это состояние входить несколько раз за вечер. Понимаете, ну, что с ней поделать. Вот, а кому? Ему? Ты знаешь, ну, там сложно сказать, точно не нравится. Вот. нравится обычно тем, которые умеют потом заламывать и наслаждаться полученным результатом. В этом случае нравится. Все-таки мужиков мазохистов не бывает, а бывают мужики, которые вынужденные мазохисты. Ему уже давно не нравится, но он просто не знает, как прекратить. Вот. Значит, я сейчас не про секс. секс как раз бывает. Вот хорошо, но это как такая, знаешь, кисленькая конфетка при общей сладости жизни. Хорошо, и э, как его психопатическую версию, да, домашнего дьявола, что, что с этим делать? Значит, э, во-первых, э, нужно себя физически зафиксировать. Ну, не в смысле приковать наручниками, а в смысле сесть так, чтобы следить, чтобы вы не двигались. Вы понимаете, нет? То есть от того, что вы двигаетесь в это время, вы усиливаете домашнего дьявола. То есть да, в том случае, если я засекаю, что во мне поднимается да, там энергия домашнего дьявола, или она уже в процессе, первая задача – это сесть и не шевелиться. Дальше после этого ваши, э, вы можете, как только вы зафиксированы, часть энергии высвобождается, потому что иначе вы все и выбросите в движение. Вы понимаете? Нет? Вот. Можете нырнуть внутрь себя, и там точно совершенно где-то находится голос разума, который пытается до вас доораться. Мы просто в это время в другой комнате точкой внимания. И дальше после этого, когда этот голос разума, да, вы отследите, и в принципе, в общем-то, уже само по себе то, что ты его слышишь, уже хороший знак. Ну, то есть ты вошел, значит, в комнату, которая ближе к уму. У нас там внутри многокомнатная квартира в пространстве на самом деле. Вот, а дальше, после этого, надо согласиться, вы меня слышите? Согласиться на то, что в данной ситуации, отступая, ты теряешь лицо. Потому что домашний дьявол тебя всегда дергает за ЧСВ, за то, что ты можешь себе это позволить. Вот сейчас согласись на то, что ты поведешь себя как дура, как дурак, как слабак, понимаете, да, и прочее. Потому что это вот сообщение о том, что ты слабак, если ты так не сделаешь, это уже белый флаг от домашнего дьявола. То есть он уже таким образом практически сдался. Если ты говоришь ему «пу» на тебя, то он и слухает. Понятно, нет? Значит. Самый ближайший бой, который у вас будет с домашним дьяволом, а он неизбежно будет мерстить не себе, будет самым трудным. Понятно? Почему? Потому что тот, который самый ближний, домашний дьявол всегда выдает свой максимум, на который он сейчас способен. Прямо если вы его победите... А это легко на самом деле. То уже следующий бой будет такой, знаете, вот когда дьявол только-только начнет касаться. И можно ему сказать шаг. Вот, но он никогда не отступит. Об этом не мечтайте. Хорошо. Значит, лучший способ войны с тьмой усиление света. Но до света там, в общем. Еще добираться. Доберитесь хотя бы до ума. где-то посередине обычно это тут. Надо слушать, чтобы добраться до этого ума. Спасибо, хороший. Вот, на самом деле, в общем-то, путь гораздо короче, чем кажется. Вот, другой разговор о том, что Ум зиждется на системе мировоззрения. Мы, в общем, по большому счету закладываем фундамент нового мировоззрения. Я надеюсь на то, что оно вам послушает долгие годы. Благодарю. Значит, психопатическая версия домашнего дьявола не такая опасная, как неврастеническая. Вот сейчас я буду рассказывать о более страшной вещи. Значит, она не так заметна внешне, Но при этом она гораздо более вкрадчива и гораздо больше в ней вот именно от дьявола, от сатаны. Значит, потому что психопатическая версия домашнего дьявола – это наша животная природа. Понимаете, да? А в невростенической версии домашнего дьявола проявляется худшая из нашей человеческой природы. Это когда ты становишься на точку зрения тьмы. Когда, соответственно, у тебя внутри появляется ложный взгляд на близких людей, на хорошее дело. Понятно, да? Неврастенический домашний дьявол возникает для того, чтобы разрушить то светлое, куда ты начинаешь идти последнее оружие сатаны, отца лжи. Как то выглядит? Звучит красиво. Но по факту села у нас Наташенька по окончании курса гадать на Таро. Через какое-то время начала говорить девочке какую нибудь напротив нее сидящей какие-то вещи из карт. А та сказала, ой, Наташ, ну совсем не так. И некая часть внутри Наташи подняла голову, И стала ей доказывать очень внятно, немножко по-другому расставляя память о прошлом. Нет. И даже не Луна. Значит, поднимая ей да, вот эту память из прошлого, значит, на тему того, что варианты. Либо Тару это вообще хуйня. либо соответственно, что у тебя никогда не получится. При попытке вступить с ним в спор, ты проиграешь На каждую твою реплику на каждый твой факт тут же найдется парочка контрфактов. это понятно или нет И ты начнешь ходить и об этом думать как долго? До тех пор, пока что-то внутри тебя не включит очень яркий свет. Может ли он включить этот очень яркий свет очень не скоро? Да. Может ли ты при этом уже больше никогда не брать в руки карты? Да. Покинуть эту территорию? Да. Ну, это когда, соответственно, да, он приезжает к тебе домой, и ты уже, в общем, не совсем в порядке, а тут он еще ни к чему к столу не привез. Вообще. Ты готовишь к нему к еду, и вдруг понимаешь, что он тебя тупо использует. Прекрасная точка зрения. Он тут же начинает тебе подбирать доказательства этого. Правильно? Ты пытаешься с ним спорить, В другой частью ума, в одной из частей ты домашнее дело поселился, правильно? Ты ему говоришь, ну как же, а вот это, Он говорит, хм, это, я тебе докажу на каждый факт, в лучшем случае, два контрфакта. Понимаешь, нет? Попробуй, поспой. Если ты в этом состоянии попробуешь решить это за счет посторонней помощи. Бесполезно. Сведения, полученные, например, от хорошей гадалки, от хорошего психолога, от хорошего астролога, сколь бы авторитетен этот человек для тебя не был, если ты в эпицентре борьбы с домашним дьяволом, я тебя уверяю, хороший таролог в кои веке раз ошибся, тебе, кстати, сейчас напомню доказательства того, что он уже ошибался, понимаешь, нет? Хороший астролог, конечно же, просто в данной ситуации некомпетентен, но психологи это вообще, хорошая женщина не психолог, хороший мужчина, э, хорошая, нет, как там, ха, не помню, ну неважно, значит, то есть просто это, не знаю, да, там, уже у мужчины была, так это мужская солидарность, у женщины была, ну так в общем-то, она просто хочет тебя замуж поскорее выйти, ей так выгодно. Улавливаете, нет? Ау. Да. Психопатическая версия домашнего дьявола гораздо опаснее. Что-то я слышала про попесу, что вы имели в виду. Нет, я просто не дослушала, и я ошиблась. Я просто подумала, что когда ты начинаешь, когда человек, который пытается сопротивляться, и искажать информацию, то есть я думала, это идет контакт между дорогой и поведение. Я, Я понимаю, не, не все хорошо, да, ничего, значит, а, окей, значит, что делать с собой в этом случае? Вот давайте точно, что бесполезно делать. Бесполезно пытаться переспорить, понятно, нет? Бесполезно аскать информацию окружающих. Пока ты с этой точки зрения не сойдешь, все будет лить воду только на эту мельницу. Чем дальше ты будешь рассуждать из этой точки зрения, тем дальше тебя будут заводить твои рассуждения. Это понятно, нет? Домашнему дьяволу вы никогда ничего не докажете. Сатана – отец лжи. С ним главное не вступать в диалог. Что полезно делать? Встать на другую точку зрения и согласиться с тем, что ты самый выше дура, дурак, Наивный чкотский юноша, наивная чкотская девушка. Ты выбираешь смотреть на это по-другому. И готов, готова со смирением нести наказание за последствия. Ваш выбор дан вам Господом. Вы имеете право его использовать. Даже в диалоге с домашним делом. Да, пусть так. Но я так не выбираю. и Эта точка зрения не делает меня счастливой. Поэтому я, как дура, буду продолжать тренироваться. Понимаешь, да? А там посмотрим, с каким разочарованием он отступает. Видели бы вы, а если бы мне приходилось вдруг неожиданно все-таки переигрывать домашнего дьявола в клиенте, уходя, на лице появляется очень специфическая улыбка у домашнего дьявола. Видели улыбки домашнего дьявола? Я видела. Она всегда одинакова. Вот это пугает. Понимаете, да, то есть люди, говоря из домашнего дьявола, улыбаются, я не могу даже изобразить. Она какая, знаете, вот она расцветает и уходит. Ну, в фильмах не всегда так показывают. В ней нет ничего вот прям непосредственно демонического, да, то есть это не демонический смех, понимаете, даже не пахнет серой. В этом есть что-то, ну не знаю, да, вот, ну вот в моей природе, например, там, ну это очень глубоко отвратительно, понимаете, да, то есть я не могу объяснить. Вот это, это неприятно в любом случае. Ну, скептическое тоже иногда, да. Цинизм. Инструмент домашнего дьявола. Отключить у меня как обычно, проблемы с границами. Вот ты привела пример с этим мужчиной, да, которые приходит, и я могу. Ну что вы правда меня испугали? Может да. такой быть? Может. И как, как же мне отличить? Это домашний дьявол или это что-то мозг наконец проснулся и сказал, алло, девочка, что-то тут не то. Делаешь? А, про отличие сейчас поговорим. Благодарю. Значит, а, домашний дьявол неврастенического порядка живет в уме. Мозг, слово сказать, это орган, нечего на него грешить. Вот, да, это часть ума, часть вашего ума, так или иначе, да, находится под властью домашнего дьявола. Просто туда незачем заходить. Если вы туда зайдете, вы его не переспорите. У меня на глазах сегодня происходила мутация, девочки. Значит, из состояния света в состояние домашнего дьявола. Вот, я даже на всякий случай порылась себе, не взять ли мне за это на себя ответственность. Вот, но, в общем, решила, что эта точка зрения вряд ли меня обогатит. Значит, а, прием по скайпу, значит, ей кто-то там сказал, что это мужчина ее судьбы, одно, другое, пятое, десятое, она его очень любит. Значит, сколько лет вместе? С 98 -го года, 14 Но при этом двое детей, но при этом 5 лет назад он ушел от нее к другой женщине. Соответственно, там уже ребенок, она не знает, где он живет, но они иногда ездят куда-то вместе отдыхать дня на два-натри. Значит, он иногда приезжает к детям. Где он живет, с кем он живет, она не знает, они все эти пять лет уже не трахались, но тем не менее она продолжает быть уверена, что он к ней в конце концов вернется. Значит, по большому счету, да, в данной ситуации она ловит фантом. А мужик достаточно внятно за эти годы, да, показывает, что он возвращаться к слову, к ней собирается. Делаю расклад, а, высший смысл тоже, что пути пересеклись, ну, для того, чтобы увидеть, есть ли потенциал отношений. Карты говорят о том, что да, это папский союз, помните, да, что такое папский союз, но при этом он запрещен как мужской, женский Мужско-женская история не по судьбе, семье из этого не будет никогда. Вот. И результатом вот этого их союза, который сейчас удерживается только ее умом, как они описывают, только она своей зацикленностью продолжает держать эти отношения хоть как-то в мужско-женском формате. Хоть как-то. Вот Закончится это тем, что на ее жизненный путь придет фатально-неизбежно какой-то другой мужчина, и после этого все это закончится. Точнее, когда в 42 года, сейчас я 36. Значит, при этом, опять же, любой расклад можно прожить быстрее, то есть 42 года это неизбежно, да, можно, в принципе, попробовать просто раньше все это дело получить, причем как вполне себе настоящее. Вот, и, значит, я все это говорю, она, значит, меня пытается убедить, что я ошибаюсь, ну, в общем, поговорили мы с ней на эту тему, я ей говорю, ну, включи здравый смысл уже, в конце концов, да, ну, вы 5 лет, Да, там В любом случае, не вместе. Даже в том случае, если бы э, это был мужчина твоей судьбы, как ты надеешься, я бы тебе уже советовала делать э, на изменение женской доли э, ритуал для того, чтобы, соответственно, тебе дали компенсацию. Потому что ты так и просидишь, рождав его. Вот, да, То есть пойми правильно, да, я тебе сейчас не рассказываю альтернативное гадание. По гаданию все однозначно. Да, я просто пытаюсь да, с твоим здравым смыслом договориться. Она начинает реветь, значит, по поводу того, что, значит, там, поисковое поведение она не хочет включать. Делаем женскую долю, но она, в общем, не совсем вменяемая. Говорит, давай подожди 10 минут, или там сколько надо, да, там, приди в себя, будем дальше гадать, мышь по скайпу, в общем-то. Вот, нет, она не готова. Она говорит, сейчас, сейчас вот все будет. Значит, ну, смотрим ей там что-то, и дальше после этого она говорит, я его люблю. Вот, а у него все будет там хорошо. Я говорю, я не могу через тебя посмотреть, силу, у него будет хорошо. Ну, вот, да, и, в общем, это не мои компетенции. Молись. Вот, значит, и объясняю ей, что любить, это, в общем-то, отпускать. Это дело божеское. Да, что нас Бог любит и отпускает. И, в общем, будем в этом плане подобны богам. Да? То есть любви – это хорошее творчество. Когда нет любви, ты как выжженная пустыня. Ну, говорю и какие-то приятные, хорошие тексты. Значит, потом она говорит, ну хорошо, про работу. Она вообще рабо учится на женского тренера. Вот, тренинги женские будет вести. При этом спрашиваю по поводу того, по судьбе ли ей это. Они говорят, да, но надо избавиться от одного недостатка, под названием злость и ненависть к мужикам. Я смотрю на расклад, вспоминаю только что это нежное создание, которое мне рассказывало о любви. Ну хорошо, как-то ей упаковываю без ненависти к мужикам. Упаковываю просто, что надо сходить там, на, Учиться на психолога, молодец, вот сходи там на супервизию, разберись там своими отношениями вообще там, там к мужчинам и к женщинам. Ну короче, упаковываю, так, чтобы ну, лишний раз не пройтись по тяжелой территории. И значит под конец все уже, прощаемся. И мутация сама происходит, почему я так долго об этом рассказываю. Она мне говорит, ну, Надежду вы, конечно, у меня убили. Я говорю, ну, Надежда – это самое большое зло человечества. Убей Надежду, останется в живых, в общем-то. Она говорит, ну, хорошо, ну, вот эм, теперь, когда мы будем разводиться, я его, конечно, без штанов оставлю. Я говорю, почему? Ну, потому что он меня предал. Я говорю, подождите, прекрасная леди. Вы же говорите, что вы его любите. Ну да. Я говорю, ну чем он вас предал? Он пять лет назад выбрал другую женщину. У него выбор – это право, которое ему дал Господь. Ну и что? Я говорю, значит, я хочу, чтобы ему было там хода по-настоящему. Я хочу, чтобы у него там то-то и то-то, да, вот там, ну вот, то есть начинает она. А я вижу, она себя заводит. Ну, то есть я вижу, как она вот продолжает себя накручивать. И при этом я понимаю, кто со мной сейчас разговаривает. А, я ей говорю о том, что, а, значит, я говорю, Юлечка, ну, а, смотрите, давайте все-таки мы сейчас попробуем обратиться к Свету. А, смотрите, только недавно, буквально 10 минут назад, вы с истинной теплотой и добротой смотрели на него. Ну вот, и об этом говорили. А, ой, Сетт. То есть вот в данной ситуации это звучит как все, моя консультация закончена, оставьте меня в покое. Говорю, хорошо, у вас мальчишки девчонки от него, двое мальчиков. Я говорю, вы поймите правильно, да, вы в любом случае мать. У вас других, то есть вы в любом случае родители им. И в том случае, если вы не придете к свету и позитиву в отношении к нему, то вы невольно будете на мальчишек проецировать отношение к отцу. Вы будете молчать, но это через вас будет смотреться. Я говорю, вы понимаете, что вы таким образом не только за свою судьбу отвечаете. И не просто вы сейчас находитесь в состоянии темноты. Что, к слову сказать, и вас-то не приведет к счастью. Нельзя разрушать чужую жизнь и при этом созидать свою. Это невозможно. К лесу судьбы одно. Да, И плюс к этому еще, да, на вас долг матери. Вы, э, то есть, пожалуйста. И я смотрю, у нее начинают глаза уже потихонечку, да, вот, ну, то есть, лицо начинает светлеть. Ну и дальше, соответственно, да, я ее прокачиваю, прокачиваю, прокачиваю. В результате, значит, она, значит, разревелась и, значит, мы с ней как-то расстались. То есть, все-таки я ее умудрилась выцелить. Но я понимаю, что это не последний бой. То есть по большому счету, поймите правильно, победа над домашним дьяволом за счет внешнего ресурса, понимаете, нет? Она сколько угодно в данной ситуации может тренировать твой внутренний свет. Я хоть какие-то тексты подсказала, да, что свет может ей э, из ее собственного ума выдать в качестве альтернативное восприятие. понимаете? Вот, но при этом все равно это ее бой, и ей его придется выдержать. Да, и понятно, что вот эта мутация из одного состояния в другое, у нее, видимо, все 6 лет по поводу него. Слово сказать, не факт, что именно не из-за этой мутации все время он от нее ушел. Да, мы не знаем. То есть вполне возможно, да, что и тогда была тоже какая-то своя история. Вот. Значит, про внутренний свет очень хорошо, и по поводу вот этого выбора, значит, очень хорошо в свое время Вероника Тушнова писала. Ленка, не списывай, смешься. Вот, значит, она писала, пусть лучше ты не придешь ко мне, чем я не открою дверь. Иначе говоря, понимаете ли, даже в данной ситуации, если ты дура, которую используют, если ты при этом в состоянии света, то, во-первых, в принципе, да, и состояние света, ты вполне способна, это мы потом будем, когда проходить девятку кубков, и девятку пентаклей, и девятку мечей, Да, сказать ему о том, что, слушай, дай в следующий раз все приноси что-нибудь а то я себе покупаю на три дня, а потом сижу с пустым холодильником. знаешь? ну, никто не мешает. Вот, причем сделать это можно совершенно, то есть для этого всего лишь всего надо свет и доверие. Может, ему в голову не приходило, к слову сказать, знаешь, они какие, они, правда, иногда не задумываются о том, что надо принести к столу колбасы. Вот, да, ну, просто потому что да, он уже тебя, может, как жену воспринимает. А жена – это та, которая… Или как маму. К маме же он не обязательно с батона колбасы приходит. Мне Андрюша уговариваю каждый раз. Едем к его родителям. Я говорю, Андрюша, в магазинчик. Ну, а чем? Я говорю, ну, это тебе родители. И ты к ним приходишь, тут же залежаешь в холодильник, что пожрать. Да? Со мной немножко другие отношения. Я говорю, смотри, они к нам приезжают всегда с э, пакетами. Не заставляй меня краснеть. Магазин быстро. Без вариантов. Значит, но ну они же каждый раз говорят, что не надо было. Милый, это этика. Отойди. Значит, по поводу, смотри, мысль, что тебя используют, Может быть мыслью по песце, четкое и внятное понимание. Может быть мыслью, подброшенной домашним дьяволом. Может быть мыслью, подброшенной какими-то другими негативными арканами. В данной ситуации нас с тобой будет интересовать только то, что эта мысль подкинута по песце, Согласна? Только в этой ситуации мы можем откровенно этому доверять. Отлично. Значит, мысль, подкинутая попесой, я рассказывала на попесе, интерпретируется бессознательным очень конкретно, ошибки быть не может. Это у тебя появляется холодная мысль, холодное понимание того, что он тебя использует, и одновременно с этим огромнейшая внутренняя растерянность. Ты понимаешь, вот как вот пришло к тебе, вот, знаешь, вот такой вот... Ну, нет, подожди, подожди это приходит как некий инородный объект, вокруг которого твой ум начинает ходить и думать, нет, ну, наверное нет, или все-таки да, и никаких мыслей о том, что теперь делать, ты понимаешь, нет? Алло. Пиздишь, как Троцкий. Значит, а, прекрасная Даша, если бы твой ум всегда так делал, в этом случае ты бы не задавала таких правильных вопросов на уроках и неправильных вопросов на уроках. Значит, а, если бы ты была дурой, а, то в этом случае действительно у тебя было бы много шансов славливать регулярно по песу. Здесь, в данной ситуации, ты, наоборот, достаточно часто реагируешь, как человек, у которого слишком хорошо работает логика ума и слишком плохо работает бабья интуиция. Что-нибудь еще? Благодарю. Вот, значит, иначе говоря, не льсти себе. Значит, на то, что приходит, то есть если бы вот это пришло знание тебя использует, понимаешь, да? Ты к этому, у тебя не было бы никаких идей, что теперь делать, это понятно, нет? А в том случае, если у тебя подсунули вот это, тебя используют, и тут же возникли идеи, что теперь нужно делать, а я знаю, кстати, какая идея, послать его туда, понимаешь, да, вот эта идея будет напрашиваться, А не идея, например, как теперь его вовлечь в то, чтобы он что-то тоже делал. Нет, нет, нет. Это просто в тебе срабатывает комплекс колобка. Знаешь, такой комплекс колобка, да? Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел. Это значит, что, в принципе, тебе очень дорого твое холостячество, и ум, наконец-то, нашел повод тебя убедить в том, что этого надо послать. Конечно, он тебя использует, о чем идет речь. Понятно? А чтобы не приходили дурацкие мысли в сторону того, что он себя использует, опять же, не делай из этого самонаказание. Не надо по 15 раз позволять мужику, грубо говоря, приходить жрать твои запасы, понимаешь, да, и спокойно относиться к тому, точнее, сглатываясь каждый раз обиду по поводу того, что он ничего не принес к столу. Псевдоадекватность ведет в ад. Улавливаешь – нет. Поэтому здесь в данной ситуации, да, в общем-то, Нужно просто быть корректней. Домашний дьявол всегда предлагает разрушить, внешний ли, внутренний ли. Внутри себя выбираешь осознанно встать на другую точку зрения, слышите, нет, и становишься на нее, признавая в этом свою слабость, глупость и все, что угодно. эти разница, ты же перед собой признаешься, правда? И домашний дьявол, знаете, с таким разочарованием говорит, ну ты дура, и отходит. <свят> в том же случае, если в свою очередь, да, ты работаешь с кем-то, и этот человек вошел в состояние домашнего дьявола, не пытайся с помощью карт его переубедить, или с помощью слов. Все, что здесь можно сделать, это усилить свет. Понимаете, да, и начать говорить очень глубоко, очень с потока. В результате этого, да, в общем-то, некоторых коняшек на скаку только так и остановишь. Вот, это вот, Ольчика, прости, пожалуйста, ко мне очень любят на приемы приходить, вываливает мне все, что надумал ее домашний дьявол по поводу ее отношений. Вот, я уже, в общем, знаю, как реагировать. Вот, количество времени, которое требуется до того, чтобы достучаться до этого прекрасного создания, все уменьшается. Скоро будет одного взгляда достаточно, все хорошо. Вот, значит, смотрите, ради интереса сейчас вспомните одного единого, свою подругу, любую, подругу друга. Вот прям реального человека из этой жизни. Ну, надеюсь, все вспомню. Ну, кого-то хотя бы, кого можно так назвать. Окей. Сейчас на секунду встаньте, не на секунду, чуть подольше. Встаньте на точку зрения того, что этот человек вас нагло использует. Честно, встаньте. Видите, как ум тут же начинает предлагать подтверждение этому. Тогда нечестно встал. Стань честно. Я тебе говорю, как торолог тебя используют. Пиздец. Это уже случилось. Понимаете, нет? Ум тут же мелочи, память шлюха, как скажешь, так и ляжет. Раз деталька, два деталька, три деталька. И чудо то как-то в тебе смутные подозрения закрадываются. Хорошо, окей, ты встань на другую точку зрения. На точку зрения того, что ты его используешь. Окей. Okay. А, обычно, в принципе, обе точки зрения вполне себе про домашнего дьявола, просто обычно у людей, у которых не хватает духу встать на точку зрения, что кто-то использует, легче встает на противоположную. Это я эксплуатирую. Я сволочь. Понятно, нет? То есть, иначе говоря, весь вопрос точки зрения. Любая точка зрения, которая может вам прийти в голову, может найти себе тысяча доказательств И тысячи опровержений. Это понятно, нет? Любая точка зрения может быть доказана. Весь вопрос, сколько потрудиться. Понятно? Ну, по крайней мере, связанный с человеческим фактором. Уж точно. Потому что, например, там точка зрения того, что люди не летают, Я надеюсь никому не пришло в голову оспаривать эту точку зрения. Я имею в виду самостоятельно. Кто вспомнил про левитацию? Вот, понятно? Нет? То есть, иначе говоря, любая точка зрения имеет право на существование. И весь вопрос ваш в том и мой к вам. Это насколько те точки зрения, на которых ты стоишь, конструктивные. Понимаете, да? Они не отличаются друг от друга, правдивые от неправдивых, понимаете, да? Все точки зрения могут быть правдивы, и ни одна из них может быть неправдивой. Мы с этим не разберемся. Просто мы можем выбрать ту точку зрения, стоя на которой в нашей жизни становится больше света. А можно выбрать ту, стоя на которой в нашей жизни становится больше тьмы. Вот и вся разница. Конструктивная или неконструктивная, рабочая или нерабочая, эффективная или неэффективная. А правильная и неправильная – это о другом. Понятно, нет? Если уж ты, дурчик, с ней выбираешь жить, то тебе выгоднее стоять на точке зрения, что он солнышко и тебя любит. Понятно? Потому что из любой другой точки зрения, Не очень жаль, но ты тогда будешь жить с мудаком. Не потому, что он мудак, а потому, что ты себя таким образом сама наказала. Я считаю, что лучше жить с тем, кто просто не умеет заботиться, чем с тем, кто тебя использует эгоистическое эгоистическая сволочь. Согласны, нет? Ну выгоднее же. Если ну никак ты не размещаешься в этой точке зрения, ну тогда прости. Слово сказать, от того, на каких точках зрения мы стоим, мир как-то, знаете ли, начинает эту точку зрения поддерживать. Домашнее задание до понедельника стоять на точке зрения того, что все люди вас любят. Удачи!